Глен Кук «Коварное бронзовое тщеславие» Читает Валерий Толков Глава первая «Любовь засасывает, если ты вампир» Сбросив покрывало, страфа нырнула к стратегической точке на моей шее При одной угрозе щекотки я перехожу в психованный защитный режим Страфа со смехом отскочила и села. В ее глазах цвета темного пива блеснули золотые искры. Честное предупреждение. «Беги, Гайрет, беги! Спасай свой разум! Ты голая!» — сообщил я, будучи опытным наблюдателем. «В постели? Я всегда голая?» «Знаю. Но теперь я официально это заметил». «Ах ты развратник!» «Я вижу, как много ты заметил. Это все в мою честь?» Крякнув, я попытался натянуть на себя простыню. «Потому-то я это и делаю», — рассмеялась она. «Точно, чтобы я заметил». И все закрутилось. Настоящим дьяволицам, безусловно, идет отсутствие одежды. Страфа настолько близка к идеальной женщине, Насколько может себе представить этот потрепанный жизнью бывший морской пехотинец? Она красива, неизменно озорна, готова на любую авантюру. С ней не весело. Вокруг нее тоже. Она даже богата. Чего еще желать мужчине? Ну, например, более приятных родственников. Страфа Альгарда богата, потому что она, бегущая по ветру, Поток яростного света — одна из главных колдуний Танфера. Она обладает колоссальным, ужасным могуществом, которое ее практически не интересует. Что до членов семьи Страфы — это другое дело, совершенно другое. Все они странные, зловещие личности, и я вот-вот вольюсь в их ряды. Я кинулся вперед, щекоча Страфу. Она залилась смехом. «Отвлекай меня сколько душе угодно, но нам все равно придется навестить бабушку». «Я задержу тебя тут на весь день». «Хвастун, прибереги свое прыть до завтра. А сейчас...» Сейчас время почти вышло, и даже поток яростного света не отваживалось заставить ждать метательницу теней. Поэтому вскоре...» Мы уже начали бесконечный, но слишком короткий подъем длиной в два квартала к дому бабули.